Глава 17. Ваше сиятельство, князь Енисейский, княгиня, С хитрой улыбкой проговорил Арвин и обозначил поклон, приветствуя нас с Соней. Отец он был в национальный русский костюм белокрасных цветов. Для нас большая честь, что вы посетили наше скромное торжество. С притворной сдержанностью добавила счастливая Июля. Сегодня она была облачена в длинное белоснежное платье, украшенное золотым орнаментом, в котором читались татарские мотивы. Ваше сиятельство княжечно Черкасский. Княжна. Разве мы могли пропустить ваш праздник? Я подыграл им. Для нас честь быть приглашенными на вашу свадьбу. Уверена, сами боги в этот знаменательный день пьют за здоровье ваших будущих детей и крепость вашей семьи», чинно проговорила Соня. Мы вчетвером стояли друг напротив друга, Арвин первым прыснул со смеху. «Поздравляю вас, ребята», — радостно улыбаясь, сказал я. «Очень рад за вас. Пусть у вас все будет хорошо. Рада, что вы обрели друг друга», — проговорила Соня. «Спасибо, форх меня Дири, сейчас расплачусь», — поддавшись чувствам, заявил Арвин. «Еще чуть-чуть он полез бы обниматься у всех на глазах, но мой друг неимоверным усилием воли сдержался». «Это я сейчас расплачусь», — усмехнулся я в ответ. «Не думал, что когда-нибудь этот день настанет. Ты женишься». «Да ладно тебя, Скольд». «Все довольно быстро сложилось у нас, чего ты наговариваешь», — усмехнулась Юля. Мы втроем переглянулись. Может быть, когда-нибудь Арвина расскажет ей свою историю. Еще пару минут мы болтали с молодоженами, а затем, с огромным сожалением, прежде всего для Арвина и Юли, мы пошли дальше. Я и Соня вскоре сможем организовать с другими нашими друзьями группу по интересам, а вот молодоженам еще предстоит сказать много однообразных официальных фраз. Юля Евгеньевна прям светится отчасти. Шепнула мне на ухо Соня, когда мы направились к столику с напитками. Очень рада за нее. Хотела себе александрица И получила ведь. Правда, чуть-чуть другого. Соня одарила меня лукавым взглядом. Иногда она вспоминает, что Юля раньше активно проявляла ко мне интерес. Совершенно беззлобно. Скорее уж в такие моменты смакует собственную победу. Но за Юлю моя жена искренне счастлива. Несмотря на то, что раньше у обеих были проблемы с коммуникацией, сейчас они стали друг другу хорошими подругами. Народу на свадьбе наследника княжского рода было немерено. Вся высшая знать империи была приглашена на праздник рода Платовых. Разумеется, и Годуновых позвали. Однако ни наследник семьей, ни тем более сам канцлер не соизволили прибыть, отправив отдуваться других членов рода. Как рассказал мне Арвин... Александр Борисович в ответе на приглашение извинился, сославшись на большую загруженность государственными делами. Но Форхева дери, дири странно это. Игнорировать столь значимый повод, как свадьба наследника одного из княжеств. И подозрительно. Общество может показаться, что Платовы, а значит и их союзники, вопали у канцлера. Но с другой стороны, две семейные пары Годуновых таки прибыли в Новочеркасск. Так что обопали в полном смысле этого слова, говорить нельзя. И что же тогда получается? В самом деле государственные дела? Может быть, если бы не одно «но». Если бы не замечание аналитиков наших СБшников, что глава рода Гдуновых и его наследник в последнее время стали реже покидать столицу. Более того, после свадьбы Нарышкина и Оксаны, внучки канцлера, Александр Борисович и Дмитрий Александрович, ни разу не покидали Москву одновременно. И ведь я до сих пор не верю, что Годуновы каким-то образом могли узнать, что мы планируем штурмовать Кремль во время княжского съезда. Ведь об этих наших планах знает лишь узкий круг приближенных. Очень маловероятно, что среди нас затесались предатели. Как и то, что враг мог прослушать наши разговоры, устройство Архуна опережают местные аналоги на сотню лет. И все же возможность того, что враг осведомлен о наших планах, Отметать нельзя. Дорогой, все в порядке? В голосе Сони послышалось легкое беспокойство, и она чуть потянула меня за локоть. Все нормально, прости. Просто поприветствовали Годуновых, задумался об их родственниках. Не бери в голову. Пойдем вон, с Орликовыми поздороваемся. Чита Орликовых, как обычно, щеголяла в традиционных русских нарядах и распространяла вокруг себя теплую ауру безмятежности и легкости. Мы щебетали с ними ни о чем, хваля прием и главных виновников торжества. А затем, в один момент, Никанор Иванович чуть приблизился ко мне. «Аскольд Андреевич, ваше княжество создает поистине невероятные технологичные штучки. Устроили прорыв в инженерии, и сейчас идете впереди планеты всей», — проговорил он. «Спасибо», — улыбнулся я. «Но мы ведь не одни этим занимаемся». «Пусть так, — не стал спорить Орликов». Я несколько другое имею в виду. Мне кажется, что даже такому передовому княжеству не помешает информации о возможности недорого приобрести кое-какие высокотехнологические материалы для своих разработок полупроводники. Он многозначительно посмотрел на меня. Продолжайте, пожалуйста, ответил я. Обратитесь с этим вопросом к боярину Куницыну. Он недавно крупно проигрался в карты. И это на фоне хвори у супруги и сбора приданного для свадьбы младшенькой. Деньги ему нужны, а полупроводников он в свое время много скупил по выгодной цене. Сейчас, уверен, продаст еще дешевле, чем купил. На вскидку процентов 30% сэкономите. С большой партии, уточню я. Верно, Аскольд Андреевич. Это впечатляющая сумма, и информация ваша очень ценная. Тсе! Лениво махнул рукой Орликов. Да какая же это информация? Так, поделился слухом и с другом Аскольд Андреевич. Кстати, по-дружески, хочу сообщить, что в нашей пельменной скоро добавится новое блюдо. Очень рекомендую попробовать. И разговор вновь пошел на легкие, ни к чему не обязывающие темы. Дири радует, что среди имперских аристократов хватает людей, которые искренне нас поддерживают и не боятся того, что приверженцы канцлера на них будут косо смотреть. «О, братишка, Соня, привет-привет!» — радостно воскликнула Яна, подходя к нам вместе с Акихита. Сестренка на миг замерла, а затем покачала головой. «Ну, конечно, мы же на приеме. Ваше сиятельство, князь и княгини Енисейские, позвольте выразить вам свое почтение. Бесконечно рада, что боги вновь свели нас вместе на этом благостном торжестве». Она ответила поклон. Я едва не рассмеялся. «Но если можно, давайте все-таки без официала». Протраторила Яна, прежде чем кто-то из нас троих успел хоть что-то ответить. «Отлично выглядите, вы оба». Хмыкнул я, протянув руку Акихита. «То же самое могу сказать и о вас», — улыбнулся Японец. Ну а дальше посыпались комплименты в адрес хозяев. Даже в легкой дружской беседе, без соблюдения высокопарного слога, аристократы не могли проигнорировать виновников торжества. «Рад, что ты смог прилететь, Акихита». «Спустя пару минут я закинул удочку. Боялся, что обстоятельства тебе не позволят. О кихитах мыкнул и чуть скинул подбородок, будто пытаясь скопировать повадки своей спутницы. Я не мог пропустить важный для друзей праздник, а каким-то америкашкам нас не напугать. Если в самом деле сунутся на наши земли, на своих шкурах узнают, что такое клинок самурая», — заявил он. «Приятно слышать», — кивнул я. «Но ведь враг не только открыто угрожает твоей родине». Аки загадочно улыбнулся. «Если ты про призывы свергнуть, Сёгуна, вряд ли таким способом наши англосаксонские неприятели смогут нанести серьезный вред моей стране. Япония сильна аскульт, а с мелкими трудностями сталкиваемся все мы. В этом и суть жизни». «Так себе суть», — хмыкнула Яна. «Давай все-таки переиначим твое высказывание, о Например, мелкие трудности есть неотъемлемая составляющая нашей жизни» как и большие радости, редкие горести, дружба и любовь. Лишь вместе, гармонично соединяясь, они создают могучий поток, именуемый жизнью. Она подняла указательный палец. «Знаешь, Кихита", поглядывая на сестренку, проговорил я. В следующий раз я трижды подумаю, кого из вас звать сенсеем». «И ты, пожалуй, будешь прав», — задумчивым видом ответил японец. Спустя еще две минуты... Мы расстались с этой парочкой и продолжили свою прогулку по красивому дворику поместья Платовых, расположенного в 10 километрах от Новочеркаска. Побеседовали с присутствующими князьями и министрами. Сцепились языками с Нарышкиным. Наследный великий княжеч Крымский был приглашен вместе со своей молодой женой. Оксана Нарышкина в девичестве Годунова толстыми намеками нам дала понять, что, по ее мнению, Ее свадьба была лучше. Ну да и форк с ними. Кроме Оксаны, никто не позволил себе подобных высказываний. А те, кто хотел уколоть нас или молодоженов, действовали не в пример тоньше. Но таких укольщиков были единицы. Явных врагов у нас нет. А даже проканцлеровские имперские дворяне по мере возможности стараются не переходить черту лишний раз. Да и вообще, хаять хозяев торжества — дурной тон. А вот искренне радоваться за них — пожалуйста. Как, например, радовались за Юлю бояре Морозовы. Разумеется, родная тетка невесты не могла пропустить столь важное для ее племянницы событие. Юль, такая красавица сегодня. Люба дорого смотреть. Умилялась издали на молодоженов Екатерина Морозова. «Да, сестричка у меня что надо. Его к княжичу Новочеркасскому определенно повезло» с важным видом добавил глава рода Морозовых, Никита Всеволодович. Чуть позже мы с Морозовыми подошли к чете Белозерских, родителям Кати и бабушке с дедушкой сегодняшней невесты по материнской линии. Алексей Денисович Белозерский, министр путей сообщений, пожалуй, на данный момент один из двух министров, который в случае нашего открытого конфликта с Годуновыми не встанет на сторону канцлера. Его уже начали понемногу задвигать, ввиду его приближенности к нашему альянсу. Спустя еще 10 минут мы с Соней уже стояли с другой компанией. Наша компашка молодежи наконец-то собиралась в единое целое в ожидании официальной части мероприятия, а ожидания мы скрашивали осторожным обсуждением гостей. «А нормально, что от правящих семей потенциальных союзников нашей страны никого нет?» — спросил Влад Белов, в прошлом Беликов покосившись на делегацию из Поднебесной. «Не очень», — отозвался я. «У них там определенно что-то происходит». Сегодня вместо генерала Лисини из фракции «Принцессы» китайскую делегацию возглавлял Хан Цзы из фракции ее среднего брата. Мне этот тип не очень понравился. Слишком уж напыщенный и по-русски говорит только через переводчика. Даже банальное «здравствуйте» не смог из себя выдавить. А у немцев все заняты обороной границ. «Британцы и франкоиспанцы опять устроили масштабное учения и нервируют их», добавила Алиса, попивавшая коктейль через трубочку. «Глянув на нее, я подумал, что сестричка — самополиткорректность. Те же Габсбурги плотно общались лишь с представителями двух русских родов — Годуновых и Аболенских. Причем благодаря Алисе с Оболенскими гораздо больше. Я думаю, если бы замуж выходила, например, Яна, Алисин друг по переписке Густав Габсбург нашел бы время присутствовать лично. Сейчас же от немцев были лишь аристократы из МИДа. К нам подошли Яна Сакихита, так что обсуждение иностранных гостей закончилось само собой. А спустя 4 минуты гости начали стягиваться к сцене, на которой вскоре появились три пары. «Дамы и господа, спасибо, что проделали такой путь, чтобы поздравить моего старшего сына, его прекрасную невесту. Теперь уже жену. Это многое значит для нашей семьи. Рад вас видеть в нашем доме». Тоном гостеприимного хозяина начал князь новочеркасский Вениамин Платов. Он даже руки в стороны развел, будто пытаясь обнять всех своих гостей. «Присоединяюсь к словам Вениамина Егорыча», подхватил эстафету отец Юли. «Нет больше радости, чем видеть, сколько достойных людей прибыло, чтобы засвидетельствовать, столь значимый для двух наших родов день. Торжественно проговорил он, а затем посмотрел на улыбающуюся дочь и сам улыбнулся. Позволю себе сделать небольшую поправку. Все-таки еще одна большая радость есть. Радость наблюдать, как дети вырастают и создают свои счастливые семьи. Юля, Артем, от всей души поздравляю вас с этим знаменательным событием. Гости громко зааплодировали, а великий князь Казанский поотечески обнял Арвина и Юлю. «Как же все это мило!» — тихо пробормотала Маша, старшая из моих сестричек-близняшек. «Ага, вас тоже это когда-нибудь ждет», — авторитетно заявила Яна, покосившись на нее, Варю, Борю и Глеба. близнешки покраснели, Глеб как-то неуверенно заозирался по сторонам, а Боря замер со стекленевшим взглядом. Никто ничего не ответил Яне. Никто не стал заострять внимание на разном социальном положении великих княжон и моих братьев. Тогда все это было неважно. Окружающих прежде всего интересовало то, что происходило на сцене. А там, между прочим, уже матери молодоженов произнесли свои поздравительные речи. А после них и сами Арвин и Юля выступили с ответом. Традиционная церемония завершилась. Три пары должны были покинуть сцену, но... «Эх, да!» По-простецки всплеснул руками Вениамин Егорыч Платов. Чуть не забыл. Я тут подумал, подумал, и вот что решил. Мой сын стал уже совсем взрослым, женился. А до этого не раз доказывал свою зрелость и силу. Выиграл имперский турнир, участвовал в боевых действиях, руководил ратниками княжества, руководит компанией «Триединство», Меня не раз в спаррингах побеждал. Умный, сильный, целеустремленный и полный сил. Таков наш Артем. Сынок. Повернувшись к Карвину, он хлопнул его по плечу, три секунды смотрел ему в глаза, а затем жаром обнял. Затем отступил на полшага и, не отводя взгляда от моего лучшего друга, произнес Сын, мне больше нечему тебя учить. Ты превзошел меня как воин и политик. Я считаю, что по чести будет передать тебе управление княжеством. Дамы и господа, резко повернулся он к гостям. Встречайте новых правителей Новочеркасска, князя и княгиню. Их сиятельство, Артема Вениаминовича и Юлию Евгеньевну Платовых. Несколькими минутами позже. Все тот же свадебный прием. Ваше сиятельство, князь Енисейский. С достоинством проговорил Арвин и обозначил поклон. «Ваше сиятельство, князь Новочеркасский», — ответил я ему тем же. Две секунды мы неотрывно смотрели друг на друга, а затем рассмеялись. Наши не закатили глаза, а друзья вокруг весело улыбались. «Поздравляю, пожал я руку своему лучшему другу». Вокруг нас царила атмосфера непринужденности и веселья. Друзья и Соня высказывали молодоженам пожелания, а мы с Арвином напряглись. Проведя не одну сотню смертельных битв, ты даже в расслабленном состоянии неосознанно считываешь обстановку вокруг. Странно, когда буквально в один момент разные гости мужчины, главы родов, начинают доставать телефоны. «Что не так?» — быстро спросила Соня. Ей потребовалось две секунды, чтобы заметить мое напряжение. «Что-то началось», — проговорил я, бросив взгляд на притихшую Юлю. Надеюсь, это что-то не испортит нашей подруге праздник. Именно на этой мысли завибрировал и зазвонил мой телефон. Тот самый, который предназначен для экстренной связи.